Глава 13. Александр. 9 июня. Красный мир. Александр. Внутри блока. Вечер. Вижу две платформы. Раздался в рации голос клепы. Колючий к вам пошел. Я тут один справлюсь. Вы там как? Готовы? Готовы, отвечаю я. С момента нашего захвата гаража прошло минут 15-20. Мы только успели перевести дух, выработать план и распределиться. Дед снова оказался прав. Как раз время, что начали вести с работы пленных. Скоро тут будет не протолкнуться. Кстати говоря, Клёпа сказал, что отсек, где держали женщин, пуст. Видимо, их всех либо на работу угнали, либо еще куда увезли. Но также мы знали о том, что женщины, люди, указ и архианец не интересуют. Так что будем надеяться, что их всех увезли на работы, а их там тоже несколько десятков. Мы со Слевой сидим снаружи блока за какими-то металлическими балками. Площадка перед нами как на ладони, с другой стороны кроцеры же, остальные тоже кто где. Нам надо, чтобы сначала всех пленных выгрузили из платформ и погнали внутрь блока. Нам же нужно максимально тихо и желательно без взрывов убрать охрану. Взрывать тоже ничего нельзя, ведь мы не знаем, сколько всего платформ, а взрывы и дым могут увидеть другие и уже будут готовы к бою. А так этих мы сейчас точно врасплох застанем. Вот они произнес Слива, прижав к щеке калаш. «Сначала мы увидели платформы, которые вылетели из леса. А потом они залетели сюда, на эту хорошо укатанную и утоптанную множеством механических и живых ног площадку. Обе платформы были фургоны». из девок привезли!» — шепнул Слива. «Ворота мы предусмотрительно немного открыли. Оба фургона остановились около них, и из кабин спеша выбрались трое анец, все трое в скафандрах с открытыми забралами, в руках оружие». Встали в кружок и что-то обсуждают. «В первом водила сидит», — сказал в рацию крот. А вот и водила выбрался, такой же. Подошел к тем троим. Смеются, уроды что-то обсуждают. «Гера, что с ошейниками?» — спрашиваю у него. «Вижу всех, все под моим контролем. фургонах женщины. Дашь команду, все разом деактивирую». «Жди». «Ну, хоть тут хорошо». «Ну же, выпускайте их», — пробурчал я себе под нос. Тут мы услышали голос Рыжего — Пацаны, дед говорит, что должна быть еще одна платформа с охраной. Вчетвером они никого не выпустят. Блядь!» Неожиданно один из аниц развернулся и что-то крикнул в сторону приоткрытых ворот. «Своих зовет падла!» — выругался Слива. Естественно, жабоеду никто не ответил. «Еще одна платформа летит, пацаны!» и Это от клепа доклад пришел. Открытые, в ней штук пятнадцать аниц. Блядь, вот и все остальные. «Стой на месте, урод, стой!» — продолжал шептать Слива. Тот анец, который кричал в ворота, не дождался ответа и направился к воротам. По пути врезал прикладом по стенке фургон и весело заржал. Мне даже показалось, что там от испуга и неожиданности кто-то вскрикнул. Мужики, еще две платформы, кажется, еще три летит. Почти взорвалась рация криком клепы. Да, точно, не все ли сюда летят. Мушкетеры, сейчас в ворота зайдет. Анец, встречайте. Сделаем. Тут же послышался спокойный голос котлеты. Сейчас они его грохнут. Тем временем этот танец дошел до ворот и вошел в гараж. «Чисто!» — спустя пяток секунд доложился Котлета. «Вомля!» — быстро они его грохнули. Те трое так и стоят около фургона. Один из них заметил приближающуюся платформу с остальной охраной. «Шеф, что делать будем?» — тревожно спросил Колючий. «Их слишком много!» «Млять, млять! Мы-то думали, что они по очереди сюда прилетать будут, а они вам вон всей толпой сюда прут. И ещё неизвестно, сколько их на подлюте. Мы-то хотели их убивать, когда они выпустят пленных?» Тут они как на ладони.